Конечно, не глупый Клим понимал, что это, скорее всего, произошло не без чьей-то протекции, но ему было на это все равно. Даже когда на том злополучном Нерождении к нему в праздничной совете подсела неопрятная женщина и вызывающе сказала, что ее муж изменяет ей с в и к о й Клим к своему стыду не почувствовал ничего. Возможно, он уже давно отпустил ее, номинально все еще числись мужем. Клим не стал тогда выяснять отношения с Викой и портить ей праздник. Просто после, буквально спустя неделю, он молча подал на развод, принеся жене лишь копию своего заявления. И вот тогда, полтора года назад, начался его личный ад. Виктория плакала и умоляла, прося второй шанс. Клим всерьез не понимал, зачем он ей. Большой любви жена к нему никогда не испытывала, в финансовом плане тоже была вполне независима. Он соглашался попробовать снова и снова, раз пять до развода и раза три после, но ничего не менялось. Клим постоянно жалел ее, и слезы были главным оружием брошенной женщины. Но сегодня все изменилось. В душе он настраивался сказать Вике, что вновь случился провал и попытка начать все сначала в сотый раз не увенчалась успехом. В ответ же выдержать град ее жалостливых слез. Но он услышал фразу, которая поставила все на свои места. Как всегда сработала пресловутая случайность. Недаром же есть поговорка, что с л у ч а й псевдоним Бога. Возможно, Господь просто решил помочь Климу и освободить его. Сегодня ему дали отпуск, и он, не веря в происходящее, так как отпуск у них на работе сродни второму пришествию, мероприятие планируемое, но неосуществимое, возвращался домой в приподнятом настроении. Ошалевший от такой новости Клим пришел домой неприлично рано. Открыв дверь своим ключом, он услышал, как жена на кухне разговаривает с подругой по телефону. Да, милая моя, мне он нужен как статус. Разведёнки это неудачницы. Как ты понимаешь, пап о т свою грымзу никогда не бросит. Да, я думаю, что уговорю его снова расписаться. Да. Тогда я не проконтролировала ситуацию, доведя ее почти до провала, но я все свои ошибки учла, и больше такого не повторится. Потапы и тому подобные пусть меняются в моей жизни, а Клим должен быть постоянной величиной, константой о п о р о й если хочешь. Детей ты же знаешь, я не могу иметь, а пресловутый стакан воды подать в старости кто-то должен. Клим стоял, замерев в коридоре, и на его душе становилось легче. Все, чем его шантажировала бывшая супруга, перестало иметь значение и лопнуло, как мыльный пузырь. И вот сейчас, собрав кое-как чемоданы, оставив ключи на тумбочке, он стоял у подъезда и вглядывался в глубокое небо. Оно было как знак, что все правильно, все идет как надо. Впереди, конечно, его ждало множество дел, необходимо снять квартиру, обустроить новое жилище, наладить свой быт, но это были уже приятные хлопоты. Клим не д е л и л с женой жил площадь, хотя по справедливости квартира эта была куплена еще до встречи с Викой. Но он считал, что это не по мужски оставлять женщину на улице. Все эти мелочи Клим решил оставить на потом. Сейчас же надо воспользоваться отпуском и съездить к родителям. Сколько он их не видел? д а с к о р о уже пять лет? Не позволяла работа, а к нему в Москву они ехать отказывались. Ну что ж. мысленно сказал себе свободный с этой минуты во всех отношениях мужчина. Едем в город Н. Таша ничего не успела понять, только удивленные глаза подруги Ирмы да о с т р а я боль в шее. Мужчина в балаклаве ничего не говорил. Он просто прижал ее грязный подъезд на стене и с усилием, нажимая на шею, сопел от усердия. От него очень сильно пахло чем-то знакомым и добрым, и это так контрастировало с тем, что он делал, что мысли Наташи кидались в разные стороны. Когда Таша решила, что это конец, и мысленно попрощалась со всеми, ее душитель резко обмяк и скатился на бетонную площадку старого подъезда. Привет, подруга, испуганно сказала Ирма, держа в руке черный прямоугольник. Скажи, что я тебе сделала плохого? спросила ее Таша. Плойку не отдала? Серьезно ответила Ирма, рассматривая хулигана на полу. Это был худой мужчина, а на голове у него была шапка с прорезями для глаз. Ну, это не повод ждать, пока меня убьют, посетовала Таша, собирая с пола свои вещи. Они высыпались из сумки после встречи с душителем. Ну а я откуда знала, что это душегуб? продолжала оправдываться подруга. Думаю, в какой-то веке Ташка ухажера нашла, стоят, обнимаются.